Глава 48. Джен. Негромкий мужской голос вырывает из размышлений. Я отрываю взгляд от сожжённого ресурса и оборачиваюсь. Рис идёт ко мне по пустынной площади, замирает в шаге и смотрит так. Неправильно. Это, наверное, самое верное слово. Слушаю тебя, Элин. Вон дёргает уголком рта и указывает взглядом вверх. Красивое небо. Запрокидываю голову. Некоторое время рассматриваю перелив от кроваво-яркого до нежно-зеленоватого. Затем пожимаю плечами. Скоро опустится ночь. Проследи, чтобы карды хорошо отдохнули. Завтра важная битва. К нам направляются войска Эмуса. Знаю, горько выдыхает он. Я не понимающе приподнимаю бровь. Всё в ряси слишком. Раньше такого не было. Как бы это ни повлияло на ход сражения, Я не могу проиграть старому императору и потерять ресурс. Я должна заново отстроить столицу, поднять корабли и направиться к другим берегам Кастеркейского моря. Джена. Вновь зовёт Элина. Я выныриваю из нарисованного будущего без Эиридис и других паразитов. Смотрю на Воина. Он делает шаг и осторожно берёт мою кисть в широкую ладонь. Помнишь, ты просила меня защищать тетенсов? Так почему сейчас требуешь убивать их? Это враги. Безопелиционано заявляю я и решительно освобождаюсь. Потому что он так сказал. Не отступает карт. Тянется ко мне элегоника, будто дуновение ветра касается щеки. Или ты сама так решила? Я начинаю без сомнения, удивлённо замолчала. Возникает странное щекочущее чувство, будто кожу на лице что-то тревожит. чувство не раздражает. Хочется податься вперёд, чтобы усилить его. Понять, что же это мне напоминает. Страх за родных. Не отрывает от меня странного напряжённого взгляда Шепчет Риас. Конечно, это в 1000 раз тише, чем показывала ты, но С небесной торопливо опускается Таис. И Риас отдёргивает руку. Я же пошатываюсь, осознавая произошедшее. Это было мне знакомо, но в то же время по-новому. будто эмоции, которые я испытывала ранее, утратили свою ценность, стали тенями. А то, что передал Илин, поразило вспышкой молнии. Ещё. Подаюсь к мужчине. Покажи. Но карт отступает ещё на шаг искосо посматривает на руководителей, которые выходят из стайса. Кивнув ему, мне один уходит к зданию, в котором остановился и он. Второй замедляет шаг и громко спрашивает: императрица Вы отдали приказ жрицам. Ма жертва Эиридис будет принесена на рассвете. Делави такиваю я. К молитве привлечены все выжившие ресурсы. Хорошая работа. Хвалитон и тоже спешит к главнокомандующему. Я же снова поворачиваюсь к креслу. Покажи. Джен хмурится он. Ты была против того, чтобы Эиридис жил за счёт молитв Тэтиана. Почему безропотно служащим? Неужели как Кэму станешь отдавать одарённых юношей и девушек в лаборатории станции? Да, спокойно соглашаюсь я. Чтобы выиграть войну и навсегда избавиться от Иридис, мне придётся на время подыграть им. Это необходимая жертва для отвлечения внимания. Ты сама себя слышишь, обрывает Риас, подаётся ко мне, и, обхватив лицо ладонями, всматривается в глаза. Говоришь, как они. Они Уточняю. Ты один из них? Нет, горячо возражает он. Больше нет. Я с тобой, Дженна. Я твой, не добавляет шёпотом. Приятно. По моему телу тоненькими струйками разливается тепло. Оно прокладывает себе путь среди серого безразличия, растапливает лёд отчуждения, на некоторое время возвращает яркость мира. И когда Риас убирает руки, я порываюсь остановить мужчину. Ещё. Не слушай его, Джена. Проси Триас. Отмени приказ. Не посылай меня убивать те тенсов. Я покажу тебе ещё. Хочу отказать, потому что моя цель важна, и один человек не может встать на пути освобождения целого народа, планеты. Но мысль о том, что я никогда больше не смогу ощутить невероятно яркого и непостижимо прекрасного прикосновения души Элина, сдавливает горло тисками удушья. Я не смогу сказать нет. Что бы ни пожелал карт, я пообещаю это. Не буду держать рядом, чтобы это не стоило. Если надо будет, прикажу в цепи заковать. То, что показывала Рия, как будто яркий луч солнца мелькнувший среди свинцовых туч. Я хочу снова ощутить тепло и свет, много раз. Никто и никогда не отнимет у меня это. Ну как тогда быть с Самусом? Он не отступит, я тоже. Хорошо. Опускаю ресницы. Говоришь ты мой, тогда не отходи на шаг. Я уже терплю поражение. Что же будет завтра? Как победить хитрого императора и обвести вокруг пальца главнокомандующего? Самым простым способом было подыграть и ударить, когда эон потеряет бдительность. Но теперь это невозможно. Неужели я смогу достичь желаемого, только если откажусь от реса? Но теперь, когда я увидела его свет, мне не так важна цель. Анатоний твадьме, которая окружает меня с тех пор, как хмурись. Когда это началось? Если я задаюсь этим вопросом, значит, было иначе. Дженн зовёт мужчины, и я открываю глаза. Я хочу кое-что тебе показать. Он подхватывает меня на руки и несёт куда-то. Мы быстро удаляемся от здания, в котором спят выжившие ресурсы. Оставляем позади тёмные громадины тайсы, фабрикующие огонёками дом главнокомандующего. Светает за спиной, остаёмся лишь мы и звёзды. Теперь, когда нет искусственных ламп, кажется, что они невероятно яркие. Слышно, как ветерок шевелит сухие листья горных растений, а под сапогами кардо похрустывают камешки. А через некоторое время доносится тихое журчание. Звук льющейся воды нарастает, илин заставает у небольшого водопада. Помнишь, Нет, отвечаю. Я помогу, обещает он, и разжимает руки.